Лок. 3 месяца спустя. На них невозможно смотреть без восхищения. Настоящее произведение искусства. Многие из них собраны вручную. Мне даже представить сложно, сколько сил и денег потребовалось Тымово, чтобы привезти сюда эти ратро автомобилей. Таких в мире по пальцам руки пересчитать. Я знал, что ты не выдержишь и примчишься сюда раньше времени. Дима появляется неожиданно, я даже не успеваю убрать руку со сверкающего ярко-красного капота. Знал и поэтому приехал. Оборачиваясь, я тут же попадаю в крепкие объятия своего почти мужа. Спасибо тебе. За то, что приехал. Дима вдовольно улыбается, в его зелёных глазах играет солнце. За всё, Дим. Я не ожидала, честно. Вообще не думала, что у нас будет такая роскошная свадьба, и столько гостей, и ты же терпеть не можешь всего этого. Недалеко от нас ещё идут последние приготовления. Именно сюда приедут гости вот на этих роскошных автомобилях. Но это будет ещё не сейчас. Ты с таким упоением начала готовиться к свадьбе. Разве я мог просто за этим наблюдать? Мог бы, но не стал. И это правда. Дима мне сразу сказал: "Будет такая свадьба, какую я захочу". А я оказалась не готова. Так долго мечтать выйти за него замуж, строить планы, воображать себе в голове, как всё будет, но как только всё это стало реальным, я растерялась. Даже с Наташкой и мамой советовалась, но быстро поняла, что дело гиблое. Ведь это моя свадьба, и только я могу решать. Ну и дыма, конечно, И тогда я сама пошла к нему, хотя я ожидала, что он просто наймёт мне свадебное агентство и скажет, в какую сумму должна уложиться моя мечта. Я была готова к этому и обещала себе не расстраиваться. А он меня удивил. Снова. Арендовать этот гольф-клуб предложил именно Дымов. Идея с ретро-автомобилями тоже была его. Единственное, в чём мы спорили, так это список гостей. Мне хотелось позвать весь мир, всех, всех, всех. Дима урезал список вдвое, потом ещё вдвое. На моей свадьбе не будет лишних гостей Петра, только самые близкие. Близких набралось 150 человек. Папа позвал всю нашу чешскую родню, мама не отставала. Ты готова? Дима внимательно посмотрел на меня. Не сбежишь уж обнафретитную тачку, только если вместе с тобой. Я снова оглянулась на большой белый шатёр, который ещё вчера установили специально для нас. Всё произойдёт там. Всего несколько часов, и я стану Димовой, Петра Димова. Непривычно. Я почему-то ни капли не волнуюсь. Это ведь ненормально для невесты. Я сейчас должна суетиться, бегать по комнате, а мама с Наташкой должны меня успокаивать. Петра, я думаю, такое слово, как норма, к тебе вообще неприменимо. А не нервничаешь, потому что и без этой прекрасной церемонии ты уже моя жена. И прекрасно знаешь, что это просто праздник для тебя и меня и для наших родных. В нём нет сакрального смысла. Взгляды Дымова на брак за последние месяцы никак не изменились, и вряд ли вообще когда-то изменятся. И от этого ещё ценнее всё то, что он для меня делает. Нам приходится отойти в сторону и уступить дорогу великолепным красавцам, которые медленно шурша резиной по асфальту направляются в город забирать костей. Не всех, конечно. Многие уже заехали в отель при гольф-клубе. Похоже, тебя сейчас украдут. Дима кивнул на приближающийся к нам Швецово. А я пойду проведу Пашку, а то как бы Катя не осталась вдовой до замужества. Двоюродная сестра Дымова приехала вчера вечером вместе со своим женихом. милым, но довольно неуклюжим парнем, который чем-то отравился по дороге в гольф-клуб, а может, что-то не то в самолёте съел. Хотя пытались они с Катей одним и тем же. Ночью ему вызвали скорую, так что Катя может и вовсе пропустить нашу свадьбу. Но это, конечно, не главное. Главное, чтобы с её женихом у них свадьба в конце года. Всё было хорошо. Твою родная сестра Димы мне сразу понравилась. Умная, с живой мимикой и прекрасным чувством юмора. Люблю такой тип женщин. активных волевых, которые не сидят на шее у своих мужчин. Они с дымовым внешне похожи совсем чуть-чуть, но порода всё равно чувствуется, гордая оба с характером со стержнем внутри. Швиццовой, правда, забирает меня готовиться к церемонии, и я отдаюсь в руки профессионалов. Совсем немного времени осталось только для себя. И сейчас, когда сижу в мягком кожаном кресле, закрыв глаза, много мыслей приходит в голову. Всё-таки у каждого свой путь к счастью. Нет единого рецепта, как и право осуждать того, кто выбрал другую дорогу. Я совершенно отчётливо понимаю, что будь Дима такой, как я, то есть упёртый, категоричный и взрывной, у нас бы ничего не получилось. Его терпение и любовь научили меня смотреть без фильтров на глазах. Благодаря ему я научилась различать, а не валить в одну кучу всех людей лишь по одной черте, штамп в паспорте. Только любовь имеет значение, и сами люди, которые выбирают друг друга. Дима, в конечно, прав, что сегодняшняя церемония кардинально не повлияет на наши отношения. Как-то совершенно незаметно для себя я всё чаще стала оставаться у него, пока месяц назад окончательно не перевезла все свои вещи, оставив Швиццова одну. Наташка пока так и не нашла свою половинку, но я заметила ещё вчера, какие заинтересованные взгляды на неё бросал шкаф. Ну а вдруг. Какая же ты красивая, Петрик. Швиццова расправляет тонкий струящийся шлейф на белоснежном платье. Как же быстро всё. Но я смотрю не на подругу, я смотрю на маму, а перед глазами наш такой непростой разговор в Воронеже. Ты хотела увидеть меня в белом платье, мам. И вот я в нём. Она улыбается, а в глазах слёзы. Я хотела увидеть тебя счастливой. Папа, немного взъерошенный, немного ошалевший от перелётов и толпы родственников со стороны мамы. Но вот он твёрдой рукой берёт меня за локоть, и мы выходим на зелёную дорожку, которая ведёт нас к шатру. А дальше? Дальше как в кино. Торжественная музыка, гости по обе стороны от нас, а впереди, впереди счастье и любовь с конкретным именем и фамилией. И с каждым шагом, приближаясь к нему, всё яснее понимаю, что Дымов ошибся. Всё изменится, и наша с ним жизнь тоже. Брак имеет значение, очень важное значение, но только когда есть любовь. А без неё любые отношения бессмысленны, и никаким штампом их не склеишь. Ловлю взгляд Таи. Она сидит на стороне родственников и друзей Димы. Рядом с ней Катя, но одна, без своего жениха. А вот Таисия... У Таи появился поклонник. Мы с Дымовым очень удивились, когда она сказала, что придёт с приятелем. Тихушница. И даже Дима ничего не знал долгое время. Парень оказался её соседом по лестничной клетке в доме, где Таисия купила квартиру. Я пока не очень хорошо с ним знакома, но раз Дима впустил его к девушке, значит, проверка он точно прошёл. У меня не просто складываются отношения с Таисией. В первый месяц после их развода она звонила ему каждый день по всяким пустякам, будто проверяла его. А иногда и вовсе приходила по вечерам. Дима говорил, что ей надо дать время привыкнуть, убедиться, что её по-прежнему любят и о ней заботятся. И всё же, как бы ни было сейчас, а я понимаю, что Тая никуда из нашей жизни не денется. Я ей очень благодарна за то, что она не стала упираться и дала ему развод. Дымов. Мой Дымов. Стоит и терпеливо ждёт, когда мы с папой, наконец, подойдём. Всё как в кино. Так нереально красиво и волшебно. Еле сдерживаюсь, чтобы не завизжать от радости и не броситься ему на шею. И я обязательно так сделаю. Через несколько минут. Каждое слово отпечатывается в памяти. Никакого тумана в голове. Всё ясно и осознанно и навсегда. А вот дальше всё завертелось с такой скоростью, что я только и успеваю принимать поздравления, подставлять щёки для поцелуев. Так приятно чувствовать себя любимой и столько людей вокруг, близких, родных людей. Я не знаю, сколько времени прошло, то ли целая вечность, то ли всего лишь миг. Даже не сразу сообразила, что происходит, когда Наташка, взяв за руку, тихонько вывела меня из шатра, пока ведущий свадьбы развлекал гостей. Что-то случилось. Я непонимающе смотрела на подругу, которая всё дальше уводила меня от гостей. Погоди, это типа кражи невесты? Мы же договаривались, что этого не будет. Мы-то договаривались, усмехнулась Швецова. Да вот главному похитителю забыли об этом сказать. В смысле? От неожиданности я остановилась. Но допрашивать подругу не пришлось, я уже сама поняла, что происходит. Около серебристого бугати стоял муж. И я, как настоящая жена, тут же поспешила к нему. Ты меня похищаешь? Вот на нём. Я с улыбкой оглядела роскошный автомобиль. А куда мы едем? А как же гости? У гостей своя программа на эту ночь, а у нас своя. Садись скорее, и всё узнаешь. Если бы я только знала, чем закончится наше путешествие. Конец. Для вас читала Тина Голд.